Глава 13 Поездка домой после встречи казалась бесконечной. Мои мысли вертелись в хаотичном вихре, в котором шок и недоумение сплелись в один кровавый комок из боли. Каждый километр, отделявший меня от тюрьмы, казался не преодолением расстояния, а погружением в еще более глубокое состояние боли. Нет облегчения от встречи. Есть сумасшествие, есть дикое удивление, но меня словно швырнуло из одного котла в другой, окунуло в кипящее масло. Мне было тяжело даже вдыхать. Дыхание жгло в груди, словно мои легкие отказывались работать в привычном ритме и горели в огне. Я чувствовала себя на грани срыва. Каждая клеточка моего тела кричала от отчаяния и бессилия. «Женя». Я видела его образ у себя перед глазами, а его слова эхом отдавались в моей голове, взрывая мои мысли, взрывая мне мозги. Я не могла понять, что со мной происходит. «Он жив. Да, это безумное счастье, но мне так больно, как будто он умер во второй раз». Возвращение домой не принесло облегчения. Порог моего дома, который всегда казался мне убежищем, на этот раз встретил меня холодом и безразличием. Я ощущала себя чужой в собственном доме, потерянной среди стен, которые казались слишком тесными для моего внутреннего хаоса. Зашла к детям, их мирное посапывание во сне немного успокоило. Женя ничего больше о них не спросил, попросил посмотреть, и все. Словно они его не волновали. Это тоже причинило мне боль. Это тоже заставило мое сердце скорчиться, сжаться так, словно на него упал тяжелый камень. Сидя в полной темноте в гостиной, я ощутила, как меня душит рыдание. Слезы текли беспрерывным потоком, не принося облегчения. Я как будто снова его потеряла. Только теперь это почему-то было мучительней. Мне казалось, что я полностью оторвана от реальности, парящей в пространстве между прошлым, которое больше не вернуть, и будущим, которое теряло всякий смысл. Нет». Я должна держаться. У меня дети. У меня огромная ответственность за детей. Я пыталась собрать свои мысли, пыталась найти хоть какой-то путь в этой тьме непонимания и боли, но каждая попытка заканчивалась новым битком отчаяния. Все вокруг напоминало мне о Жене, о нашем прошлом, и теперь эти воспоминания были окрашены в цвета предательства и потери, не знаю, чьего предательства, моего, его Кто это сделал по-настоящему? Это страшная ревность к самому себе. Мне казалось, что это конец. Конец всему, что я знала и к чему стремилась. Конец мечтам и надеждам, которые я так бережно хранила в своем сердце. И в этот момент я ощутила себя абсолютно одинокой, забытой на обочине своей собственной жизни, как будто стала вдруг старухой, так отчаянно отдалилась от него». Со временем, когда вдруг понимаешь, что все, чем ты жил, рухнуло в бездну, разочарование настолько огромное, что, кажется, оно сейчас раздавит меня железной плитой. Самое страшное — вдруг осознать, что все твои мечты оказались пеплом. Кто-то с легкостью смог их сжечь одним только взглядом. Сидя в полумраке моей гостиной, я чувствовала, как отчаяние и пустота заполняют каждый уголок моего существа. Мне было необходимо найти хоть какой-то выход из этого эмоционального цейтнота. И в тот момент мне показалось, что единственный способ — это попытаться снова связаться с Диким. Спросить, как он молчал? Почему пятнадцать? Что он сделал? Возможно, Дикий смог бы ответить на мои вопросы. Я хочу вытрясти из него правду». Я достала телефон и начала писать. Пальцы дрожали над экраном. Слова с трудом складывались в предложения. Я описывала свои чувства, свой шок после встречи, мое жгучее желание понять, как такое могло произойти. «Пожалуйста, объясни мне, что происходит. Почему, Женя? Как это возможно? Я чувствую, что теряю рассудок от непонимания. Ответь мне, не молчи. Я не знаю, что мне делать, Женя». Я отправляла сообщение за сообщением, каждое из них было полно боли, страха и надежды на ответ, но ответа не было. Молчание Дикого лишь усиливало мое беспокойство и тревогу, как будто теперь он убивал меня, расстреливал в упор этим игнором. Мне уже не верилось, что мы виделись, что мы занимались любовью, что он целовал меня. Был во мне, и мое тело до сих пор пахнет им. Каждая минута ожидания казалась вечностью, каждый звук уведомления заставлял мое сердце замирать, но телефон оставался безжизненно тихим. СМС приходили Лере. Мое состояние усугублялось с каждым часом молчания. Мне хотелось рвать на себе волосы. Чувство, что я оказалась в ловушке своих же переживаний, без возможности найти выход или ответы, становилось все более невыносимым. Меня накрывало паникой. Мне казалось, что я находилась на краю пропасти, глядя в бездну, неопределенности и страха. Молчание Дикого было как приговор. Он меня бросил. Вот так просто позвал, чтобы я увидела, кто он на самом деле, и бросил. Это жестоко, черт возьми. Это адски жестоко. После бесплодных попыток добиться ответа через сообщение, я почувствовала, что остался единственный путь. Снова поехать в тюрьму. Несмотря на мое внутреннее сопротивление и страх перед неизвестностью, я понимала, что нужно искать объяснение напрямую у Жени. Нет он больше не Женя, он дикий, и я хочу увидеть его снова, заставить говорить со мной, привести фото его детей. Пусть увидит их, пусть поймет, как он нам нужен и как сильно мы его любим. Прибыв в тюрьму, я ощутила знакомое чувство тревожного ожидания. Мне казалось, что стены этого места скрыли в себе слишком много разрушенных человеческих судеб и тайн, среди которых теперь была и моя собственная. Я подошла к стойке администрации, где меня встретили сдержанно, но вежливо. «Я хотела бы встретиться с заключенным, с Диким», — сказала я, стараясь звучать уверенно. «Я его сестра. Я уже приезжала и...» Однако реакция сотрудника вызвала у меня смятение. Он переглянулся с коллегой, затем взглянул на меня с явной жалостью и легким презрением. Они прекрасно знали, что я ему не сестра. Наверняка они слышали наши стоны, скрип стола. Но мне сейчас было наплевать. «К сожалению, визиты к этому заключенному временно запрещены», — объявил он, избегая моего взгляда. «Но почему? Что случилось?» — ошарашенно спросила я, опираясь на стойку. «Почему запрещены?» Охранник покачал головой. Его лицо оставалось непроницаемым. «Причины не могут быть разглашены. Это решение администрации». Мое сердце ушло в пятки. Чувство беспомощности охватило меня еще сильнее, когда я поняла, что даже будучи здесь, я не могу приблизиться к нему. Он исчез для меня за этими каменными стенами. Я не знала, что происходит с Диким, и теперь я была лишена даже малейшей возможности узнать правду. Я оспорю это. Я в следующий раз приеду с адвокатом. Стоя у выхода из тюрьмы, я позволила себе несколько минут слабости, пытаясь сдержать слезы. «Почему все так сложно?» Почему сейчас, когда я знаю, что он жив, между нами разверзлась пропасть? Стоя перед мрачными стенами тюрьмы, я чувствовала себя такой маленькой и беззащитной. Вокруг была лишь безнадежная серость и тишина, которая оказалась почти осязаемой. В моей душе бушевали настоящий шторм, меня разносило девятибальными волнами нашмётки. Я осознавала, что не могу продолжать так жить, позволяя неопределенности и хаосу управлять моим существом. Мне нужно знать, нужно увидеть его снова. Я просто обязана. Мне было тяжело признать, но я понимала, что самостоятельно справиться с этим бременем я уже не в силах. Все эти месяцы я старалась быть сильной, стойкой, но сейчас пришло время признать свою уязвимость и попросить о помощи. Мысль позвонить к психологу возникла в моей голове как отблеск надежды. Хоть с кем-то поговорить откровенно. Моя психолог Наталья Владимировна была для меня больше, чем просто специалистом. Она была моим проводником, когда я теряла себя, когда разбивалась об острые камни реальности. Возможно, она сможет помочь мне сейчас, когда моя жизнь кажется запутанным клубком неразрешенных проблем. Я достала телефон и, несмотря на дрожь в руках, набрала ее номер. Когда Наталья Владимировна ответила, в ее голосе звучала привычная теплота и уверенность я объяснила ей ситуацию, пытаясь держать слезы и попросила о встрече. она согласилась без колебаний, и я почувствовала некое облегчение. вы все же поехали туда. я думала что это произойдет немного позже. помните что любое ваше решение это не ошибка это жизнь она есть здесь и сейчас и если вам это было нужно, то вы поступили правильно завтра увидимся все обговорим хорошо. «Может быть, дать вам номер хорошего психиатра?» «Нет, не настолько все ужасно». Отключив звонок, я медленно направилась к машине, ощущая, что ничего не меняется. Что облегчение лишь временное, внутри пусто. Там так пусто, что эта пустота невыносимо болит. По дороге домой, погруженная в свои размышления о предстоящей встрече с психологом, я вдруг услышала звонок телефона. Сердце мое сжалось не от страха перед очередным неизвестным вызовом, а от инстинктивного предчувствия, что новости могут оказаться не Когда я взяла трубку, голос моего редактора звучал напряженно и встревоженно. «Лена, у нас большие проблемы», — начал он без предисловий, и я почувствовала, как у меня по спине пробегают тревожные мурашки. «Издательство закрыли. Началось судебное разбирательство. Все тиражи книг изъяты из продажи. Я... Я не знаю, как это повлияет на твой гонорар, но пока продаж нет и, боюсь, не будет». Его слова обрушились на меня, как ледяной душ. В моей голове начался хаос. Как? Почему? Моя книга, мои месяцы, труда и ожидания — все вдруг рухнуло, а здесь все разломалось. Телефон невольно выскользнул из моих пальцев, упав на пассажирское сиденье. А я замерла, глядя в лобовое стекло, не видя перед собой дороги. В этот момент мне показалось, что судьба решила испытать меня на прочность, посылая одно испытание за другим. Сначала неопределенность в отношениях с Диким, затем понимание, что это Женя, и у нас с ним нет будущего, а теперь крах моих профессиональных надежд. Как будто ковер под моими ногами был резко выдернут, и я оказалась в свободном падении. Мне казалось, что я уже не в силах справиться с этим новым ударом. Каждая клеточка моего тела кричала от отчаяния, но в то же время в глубине души я понимала, что сдаваться не в моих правилах. Я должна была найти в себе силы встать и продолжить борьбу, как бы тяжело это ни было. Держаться я должна ради детей. Боже, мы останемся без денег, и у меня совершенно нет подушки.